Глава 7. Пока я пыталась успокоиться и решить, что из останков поверженного зверя может пригодиться, к огромному огорчению Ашгжар отказался снимать с него шкуру и мне не позволил. Воины проводили необычные манипуляции, расставляя по какой-то схеме небольшие камни. Тонкие маленькие кусочки белого гранита очень подозрительно походили на булыжники, из которых делались стационарные порталы. Но ведь желтоглазый не может... «Или может?» С превеликой осторожностью, выдрав один зуб, для чего пришлось привлечь Вартоса, срезала клок шерсти, пока плохо представляя, куда это можно применить, но ведь никогда не знаешь, что пригодится. Через полчаса, пока я аккуратно по капле собирала в хрустальный темный флакон густеющую кровь, к нам присоединилась хета. Девчонка широко зевала, А чуть размазанные краски показывали, что провидица так и сумела вздремнуть под каким-то ближайшим кустом, как это обычно бывало. Везет же ей. Ведьма, поторопись, вкрадчивый голос Ажгара раздался почти у самого уха, от чего я едва не выронила флакон, не обляпалась ядовитой жидкостью. Да ты, отскочив от туши, я врезалась во что-то твердое, оказавшееся собственно желтоглазом, от чего мы оба пошатнулись и грохнулись на землю. Лежать спиной на стальной груди аж к жару было до крайности неудобно во всех смыслах. Для начала его горячая ладонь держала меня под ребрами, чуть ниже груди, где как раз не было ничего, кроме тонкой ткани блузы. Вторая рука, крепко ухватившись за моё запястье, была широко отодвинута в сторону, не давая выронить флакон или вывернуть содержимое на себя. А ещё я лопатками чувствовала, как бьется крепкое мужское сердце. Громко, сильно. Возникало ощущение, что вибрация проходит через меня. Это вызывало беспокойство. Попытавшись скатиться с его груди, обнаружила, что мои ноги, кроме прочего запутанные юбками, оказались зажаты перекинутой нижней конечностью желтоглазого. Сердце пропустило удар. «Наш к не действует почти все мои умения. Я не могу заставить его кровь вскипеть, как происходит с обычным мужчиной. Мне даже не воспользоваться даром убеждения». Замерев, стараясь лишний раз не дышать, попыталась призвать Желтоглазого к порядку доводами логики. «Ты сказал, что надо торопиться. Отпусти меня, Ашгжар». Голос звучал тихо. Прикрыв глаза в ожидании действий Желтоглазого, я почувствовала каждой клеточкой тела, что все смотрят на нас. Весь отряд молчал, ожидая, что будет дальше. Ашгжар глубоко втянул воздух, ткнувшись носом куда-то мне в висок. «Я хочу знать, какого цвета твои волосы. Как далеко уходят рисунки с твоих ладоней?» Тихо, будоражаще произнес он, крепче прижимая горячую ладонь к ребрам. Несколько мгновений, и Кирчу, этот странный человек, отпускает меня, аккуратно сталкивая на сторону. Я уже встала, усиленно отряхивая юбки и не поднимая головы на остальных, когда услышала продолжение. Но я могу еще подождать». Меня немного шатало от яда в крови. Токсин был не сильный, но голову дурил изрядно, мешая сосредоточиться. Еще предстояло открывать ворота в другую часть атму. Это попроще, чем проходить из одного мира в другой, тем более при помощи камней, но сил требует много. А мне бы не мешало поспать. Нужно было только выйти из зоны, где нас мог поджидать химсвод. Хорошо, что у нас в запасе тоже имелась парочка вариантов. Когда все было готово, Огляделся, ища это неугомонное существо. Ведьма, от шагов которой на траве оставался слабый бирюзовый след огней, кружила вокруг убитого зверя, рассовывая по мешочкам трофеи. Серьезная, сосредоточенная, она была такой какой-то нездешней, отстраненной от всего, что меня буквально пронзило невероятное желание как-то ее растормошить. Растрепать волосы, спрятанные под этим почти ненавистным платком, вывалить в грязи или просто вывести из себя. Приблизившись вплотную, наблюдая, как Тирма умело цедит черные капли из небольшого пореза, я с удовольствием следил за плавными движениями тонких пальцев. И все же, насколько женственным может быть существо даже за таким странным занятием? «Ведьма, поторопись!» Не заметив моего присутствия, ведьма дернулась, инстинктивно отскочив от туши и врезавшись в меня. Не удержавшись на ногах из-за слабости и головокружения, я только и успел отвести флакон с ядом в сторону и прижать ведьму к себе, смягчая падение. Держать ее в объятиях сейчас было совершенно не так, как на спине усну. Теперь мне удалось уловить тонкую вибрацию ее силы. Ноги. Мне казалось, что ведьма черпает силу из своих медных тарелочек сагатов, но это не так. Энергия идет из земли, накапливаясь в ногах, проходя по телу и высвобождаясь с ударами металла в руках. Видимо, поэтому столько юбок они оберегают или сдерживают энергию. Солнечное тепло силы жизни, проходящей по телу ведьмы, пьянило и волновало. Хотелось прижать ее к себе и никогда, никогда не выпускать, по кусочку разгадывая тайны этой маленькой женщины. Ведьма заерзала, пытаясь вывернуться из объятий. Прижав маленькую женщину к себе сильней, позволил еще несколько мгновений наслаждения, напитываясь теплом, изгоняющим яд из тела быстрее на порядок. «Определенно, чем больше я провожу времени с ней рядом, тем меньше у ведьмы шансов от меня избавиться». Слова двоюродного прадеда обретают совсем иной смысл. «Чем больше раз ты ее поймаешь, тем лучше начнешь чувствовать». Речь явно была не о понимании и характере ведьмы. Я начинаю чувствовать ее силу, видеть эхо ее шагов по земле. Думаю, к концу путешествия я полностью настроюсь на нее. Нехотя выпустив ее из объятий, я встал, широко потянувшись, чувствуя прилив сил. Не обращая внимания на хмурые лица своих воинов, достал кинжал. Несколько раз распоров пространство, с непривычной легкостью открыл проход. Ашгжар открыл путь. Большой проход, похожий на мутную в полумраке ночи арку. Воины, подзывая ящеров свистом, по одному проходили через дымку, исчезая за призрачной границей. «Тирма», — желтоглазый протянул мне руку, ожидая у границы камней. «Я же совсем не хотела подавать ему ладонь, помня тот непривычный трепет, который растекался по телу, стоило нам соприкоснуться». Звук собственного имени в его устах звучал непривычно, неправильно. Стало неожиданно интересно, как бы прозвучало то, другое имя, произнеси его аж к жар. Подавив в себе ненужный и совершенно несвоевременный порыв, шагнула в проход, надеясь, что за ним будет передышка. Я совсем не привыкла к таким волнениям. Мутная дымка вполне стабильного портала вывела на площадь. Вокруг играли дети. Ходили женщины в длинных ярких платьях с корзинами в руках. Мужчины о чем-то переговаривались, стоя у небольшого пруда по центру. Круглая площадь в центре не слишком крупного поселения была залита мягким золотисто-розовым закатным светом. «Это на какое расстояние у нас смог перенести, если здесь только вечер?» За спиной раздался смешок. Аж жар, замыкая переход, схлопнул портал. «Не ожидала?» У меня договор с некоторыми поселениями в каждом из известных миров. За небольшие услуги с моей стороны местные готовы в любой момент предоставить ночлег и убежище. К примеру, в этом месте нам всегда особенно рады. Отдыхай, мы здесь дня на два останемся. Пока я оглядывала новую местность, пока воины Ашгжара здоровались с местными, причудливо улыбающимися, к нам приблизился крепкий пожилой мужчина. Яркие красно-синие одежды резко контрастировали со снежно-белыми волосами. темная загорелая кожа, испещренная мелкими морщинами, и блеклые, но на удивление живые глаза дополняли общий облик. Мужчина подошел к нам с желтоглазым, оказавшись немного в стороне от остальной компании. «Кирчу, доброго времени, друг. Случилось что? Мы тебя не ожидали раньше первых снегов?» «Да, есть кое-какие моменты, вторгшиеся в мои планы». Ну давай об этом позже». Ашгжар протянул руку, чуть потянув меня, выдвинув впереди себя. «Знакомься, это Тирма, Чиванская ведьма. Тирма, это Онар, староста деревни и мой старый друг. Не ожидал, что когда-либо увижу настоящую жрицу Чивы здесь. Видимо, ясноокая богиня решила поделиться благословением со своими детьми». Староста с уважением кивнул, цепко оглядывая меня с ног до головы. Я выдохнула с облегчением, кивнув в ответ. Это было то отношение, к которому я была привычна и которое основывалось на моих прямых обязанностях в этой жизни. Немного расслабившись, посмотрела на Ашгжара. «Какие у меня ограничения здесь? Я могу отправиться в местный храм?» Желтоглазый хмыкнул, а Онар удивленно приподнял бровь, перекидывая взгляд с одного на другого. «Здесь можешь ходить где хочешь, до темна». Поселение окружено особыми камнями, тебе из него не выйти, так что я очень прошу тебя не дурить. Мне совсем не улыбается запирать тебя на два дня в каком-то доме. Могу я рассчитывать на твое благоразумие? Сегодня и завтра. Два дня. Вынужденно согласилась я, немного сдвигая планы. Мне совсем не с руки ссориться с Желтоглазым, если ничего не получится, в очередной раз. Ашгжар хмыкнул и указал на невысокое здание на краю площади. Дом из темного камня без окон и с одной низкой дверью, над которой висел характерный знак элемент, похожий на снежинку с небольшими цветными камнями на лучах. Интересный храм. Ужинать будем примерно через час. Возле храма тебя будет ждать кто-нибудь из местных, проводит куда нужно. Постарайся не задерживаться сильно. Кивнув, я направилась к усну, чтобы забрать необходимые вещи. Хета, сюда иди, бестолковое создание. Время делом заниматься. Подхватив свою сумку, поманила пальцем девчонку и направилась к храму. Мне срочно требовалось немного уединения. Ведьма быстро двигалась к храму, завораживая своими плавными движениями и колыханием юбок. Следом семенила хета, по поминутно спотыкаясь и путаясь в собственном наряде. Разительное отличие в координации вызывало желание узнать у ведьмы, была ли она такой же неуклюжей когда-то. «Я удивлен, Кирчу. Что это ты удумал? Жрицу в рабство взял?» «Не говори глупости, Онар. Как будто это возможно. Такую женщину рабой не сделать. Вредина сбегает при первой возможности. Тот домик, что ты мне раньше выделял, еще свободен?» «Конечно. Я же говорил, что это твой дом. Женщины уже отправились приводить его в порядок и готовить ужин. Зверей можно забрать?» «Не надо. Варта с Фатмаром присмотрят». «Можно вашими загонами воспользоваться?» «Зачем, спрашиваешь, понять не могу. В домике все не поместитесь, троих твоих на постой передам. За жрицей сам следить будешь ночью?» «Почему ночью?» «Не знаешь? По ночам у них силы куда больше. Это тебе не сестры светлого лика». Переговариваясь со старейшиной, мы двигались в сторону небольшого дома из двух комнат и широкой печи, в котором давно никто не жил. За небольшую услугу с моей стороны, оказанную деревне несколько лет назад, его передали в мое бессрочное владение. С общего согласия там проживали иногда те, у кого случались неприятности с жильем. В том году по осени там поселилась молодая семья, чей дом накануне сгорел. Сейчас, как сказал Анар, домик не использовался уже пару месяцев, так что прибрать было необходимо. Из открытых дверей доносилось веселое женское пение вперемешку со смехом. На порог выскочила босая, дородная женщина с покрывалом в руках. Излучая жизнерадостность, она, сбежав на траву, весело с силой тряхнула пару раз тканью, изгоняя небольшое облачко пыли. Не став заходить внутрь и мешать хозяйкам, мы со старостой присели на лавку у входа, ожидая, когда уборка закончится. Через пару минут прибежала девчонка, босая, мелкая, с тонкими косичками. Она, широко распахнув глаза, смотрела на меня, протягивая Анару, Небольшой керамический кувшин, от которого вкусно пахло квасом. «Внучка моя, Фитан, всю зиму про тебя болтала. Влюбилась, видать?» Девчулька, которой было не больше пяти, широко улыбнулась, протянув руки. Подхватив, легко усадил ее на колени. Видимо, мелкой было незнакомо еще смущение. Будь она постарше, точно покраснела бы и убежала. «Не ее ли я из сугроба возле колодца достал?» «Она самая!» с тех пор про твои глаза и лопочет. Кирчу то, Кирчу все, спрашивает, когда ей замуж можно будет. За меня, что ли, замуж собралась?» Удивленно со смехом посмотрел на девчулю. Она опять широко улыбнулась, сверкая глазенками, и, сложив ладошки, тихо, доверительно зашептала мне на ухо. «Я суп варить умею, и хлеб скоро печь буду, и мамка обещала, что рубашку научит шить». «Вот и умница, хорошая жена будешь». «Только боюсь, не мне. Старый я уже». Девчуля надулась, но упрямо поджала губы и с колен не спустилась, теребя мои волосы. Храм мне понравился. Темный, уютный, он как раз отражал характер моей богини. Встретив у входа местного жреца, который по совместительству был и лекарем, приказала не мешать, проскальзывая внутрь и закрывая дверь захетой. Высокий арочный потолок с небольшим отверстием, через которое было видно небо, темные, чуть закопченные стены, завешенные тканями, бусинами, деревянными амулетами, а в нише, в самой глубине единственной комнаты, стояла она, статуя двуликой. Вырезанная из дерева, расписанная яркими красками, Чива была очень похожа на одну из моих сестер по обители. Рисунки на лице, множество украшений на шее и поясе, подолы не менее чем 15 юбок, С мягкими округлыми женскими формами, темными локонами и гордым выражением лица она олицетворяла собой все земное, живое, что окружало нас. Обойдя статую, я с уважением поклонилась второй сущности богини. Облаченная в серое, с покрытой головой, смиренно опущенными глазами и спокойным выражением лица, светлоликая не имела собственного имени. Ни украшений, ни цвета, даже ладони были скрыты широкими рукавами. Этот облик был непривычен и часто непонятен людям, но он был, и к нему следовало относиться с уважением. Сняв с пояса длинные бусы из мелкого камня голубого цвета, я повесила их на руки светлоликой, выражая почтение. Вернувшись в центр круглой комнаты, посмотрела за тем, что успела сделать хета. Девчонка уже распалила щепки в большой каменной чаше под отверстием в крыше и разложила на возвышении травы из запасов. Я еще не говорила, что собираюсь делать, так что здесь лежали самые разнообразные сеты. Присев возле столика, порылась в своем поясе, вынимая амулеты. Каменные медальоны на красном шнурке. Их у меня было девять, но воспользоваться можно было только одним. Очень хотелось выбрать птицу, но это было бы неразумно. Пришлось отцепить лягушку с зелеными глазами. Хета удивленно смотрела на эти манипуляции. Ой, ну ты же не думала, что я попробую саму вызвать. Не по таким пустякам же. Девчонка побледнела. Да, чего она видела, пока еще только в виде статуй, и, может, во сне. В таком возрасте страшновато встретиться с покровительницей. Помню, я тоже вся дрожала, когда проходила инициацию и знакомилась с, и с наукой. Выбрав нужные травы, сделала знак прислужницы убрать лишнее, беря в руки деревянные палочки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Звук получался глухой, мягкий, совсем не такой, как у сагатов. В огонь полетела первая трава, вызвав облако едкого сизового дыма. Тук-тук-тук. Второй пучок трав наполнил все вокруг запахом цветущего луга. Тук-тук. От третьего пучка изрядно закружилась голова. Мы потратили почти полчаса, пока в облаке плотного дыма появилась большая лягушка, плавно сменившая облик на знакомое лицо. Сведя брови, пожилая женщина оглядела нас с Хетой, помещение храма, связку моих амулетов, лежащих на возвышении рядом. «Вижу, вы в порядке». Голос был глухим, дым давал слабую передачу, даже не позволяя рассмотреть рисунки на лице. «Это вам не вода, совсем другой способ». «Рада этому». «Поверь, я тоже». «Где вы? Почему не явились в обитель? Настоятельница недовольна, вы пропустили обряды». Меня поймал ажгжар. Лицо собеседницы вытянулось. Настоящий? «Увы, ба. Думала, они в нашей земле больше не ходят. Когда вернешься? Не сдержавшись, поморщилась. Внимательный сильно. По правилам действует. Ловит. Плохо. И так день выбора пропустила. Дым немного рассеялся, растворяя лицо Бабули. Хета подкинула сразу два пучка трав, вызывая облако дыма и недовольный взгляд на нас обеих. И это наша будущая настоятельница. Учиться тебе надо лучше, Хета. На каждом шагу ошибки». Недовольный голос старшей жрицы опять стал четким, более различимым. Девчонка смутилась, чуть потупив взор. «Понятно, что до вступления ее в должность еще лет 30, но Ба во всем права. Стоит быть внимательней». Родственница снова посмотрела на меня. «Теперь понятно, почему ты не ответила. Этна вчера пыталась тебя дозваться». «Да, я слышала. Мой амулет вчера и правда сильно нагрелся, заставляя ответить на зов мамы. Но рядом с Ашгжаром это было трудно осуществимо». «Ладно, действуй по законам. Если что, как-нибудь решим. Девчонка в безопасности». «Да, Ашгжар оберегает обеих, обходителен и действует с уважением. Вопросов не будет». «Хорошо. Тогда делай, что должно. С Хетой потом все решим. Настоятельница и Этни я все передам». «И, девочка моя, Иннат выбрала Рема. Мне очень жаль». Я сидела не в силах вздохнуть. В груди неприятно жгло, ребра сдавило от неверия и расстройства. Инат, моя лучшая подруга и одногодка, с которой мы вместе прошли все обучение, выбрала моего мужчину». «Неправда. Рем ее не интересует. Она всегда говорила, что он слишком грубый, крепкий. Ей нравился другой». На мой лепет бабуля только покачала головой. «Прости, родная. Все же, Рем. Мы с Этной ничего не могли поделать. Пытались ее отговорить, но...» Рем — улыбчивый, бородатый, высокий парень, которого я выбрала когда-то для инициации и планировала назвать на отборе. Один из двенадцати ныне живущих мужчин, чья кровь могла выдержать и не превратиться в отраву при контакте со жрицей Чивы. Мужчина, который мне искренне нравился не мог бы стать хорошим отцом для моей девочки. Инат, Почему так?